«Посмотрите!» — мистер Кис счастлив. «Белый мотылёк! В Лондоне их уже не осталось!» — он оказывается на берегу. «Ваш друг всегда был не в себе!» Заражённая общим духом веселья, Мэвис делает реверанс. «Данди берёт корзинку для пикника!» «Всегда!» — отвечает дружелюбно Джозеф Кис. «Присоединяясь к ним!» Доставая из кармана широких белых штанов мелочь, Он направляется к стенам королевского ботанического сада, к его борочным воротам. «Три, пожалуйста!» Он кладет три коричневых монеты на темную потертую латунную доску кассы и мрачный, словно недовольный солнцем, старик в засаленной фуражке пропускает их через турникет. Вдыхая опьяняющий аромат ботанического сада, они оказываются перед бесконечным лабиринтом лужаек и цветочных клумб. О, колокольчики, вы только посмотрите, задыхается от восторга Мэвис, как на картинке. Поодаль, за деревьями, стоят две оранжереи стекла и железа, похожие на уменьшенные копии хрустального дворца. Хрустальный дворец, выставочный павильон, построенный в 1851 году для большой выставки, сгорел в 1936 году. — А что там, мистер Кис? — показывает на них Данди. Они выглядят восхитительно, по-викториански. Там папоротники, и, насколько я помню, кактусы. Оранжереи совсем крохотные по сравнению с пальмовым домом или с растительностью умеренного пояса. «Сначала мы пойдем вон туда», — он машет ту сторону шляпой, которую снял, чтобы вытереть пот. «Это тропикано». «Вы готовы, мисс эсаян Там будет очень жарко и душно, я знаю. Мне достаточно одного взгляда». Когда Джозеф Кису устремляется по дорожке вперед, Данди и Мэви шагают за ним, восхищаясь розами, пионами и благоухающими цветущими деревьями. Оказавшись перед оранжереей, Данди внезапно вспоминает Индию. Черные надписи на табличках посреди всего этого тропического разнообразия в некотором смысле пародируют стиль имперской бюрократии. На какой-то миг он даже испытывает недовольство. Джозеф Кейс толкает дверь с табличкой «Вход». «Пожалуйста, закрывайте двери» и замирает. «О, пиаты! Какой возбуждающий запах! У вас не кружится голова?» Стоя плечом к плечу, они закрывают за собой дверь. Как в доисторическом, Данди вытягивает шею, вдыхая в себя аромат в первобытном мире. «Не удивлюсь, если мы увидим...» как нам выползет какая-нибудь гигантская ящерица. «Фу!» — говорит Мэви, — столько не это. И добавляет, — хотя я не прочь встретить пещерного человека. В набедренной повязке. Мистер Кис вдавливает ладонь во влажную почву, а потом подносит ее к носу и рычит от удовольствия. Он начинает медленно двигаться по тропинке, словно крадется. Останавливается. Нюхает воздух, как кроманьонец, а потом снова рычит. Пораженный его поведением не меньше, чем окружающими растениями, Данди и Мэвис растерянно следует за ним, пока, наконец, видом проводника-туземца Джозеф Кис не выводит их на солнечную сторону парка, где их тут же обевает прохладой. Хорошо начинать именно с тропиков. С наших корней, так сказать. Это развивает чувство истории, Это вам не миллион лет до нашей эры, дорогая Мэвис. Скорее, миллиард. Время, время. Они выжили, хотя, конечно, теперь мы их скорее выращиваем. Другие виды вымерли. Они — основа нашей жизни. Они снабжают нас кислородом, знают тайны динозавров и неандертальцев. Все это где-то в них записано, зашифровано. Но мы никогда не разгадаем их шифр. Способность утрачена. Мы не способны даже к самоидентификации. «Не способны к чему?» — спрашивает Мэвис Данди, когда они устремляются за шагающим впереди кисом. В воскресенье в кино, пожалуй, развеется, возбуждает не так сильно. «Джордж, почему ты не подождал? Ты же видел, мы проезжали, эти ворота, эти заборы. Ты должен был знать, что я не могу тебе ничего сказать, а сам спросить не додумался. Ты словно в своем замкнутом мире половина солдат». Бегом бледовать. Как вам это понравится? Не по блядям, а бледовать вонючие конюшни. На наши казармы стояли рядом. Я ненавидел лошадей, ненавидел ездить верхом, Седлать их, кормить их. А занесло в пол конных гвардейцев. Боже, вот идиот! Ты сам весь провонял. Давай засовывай, — сказал он, — кобыла возражать не будет. «Пусть пропуском на ярмарку послужит нам мундир», и славная гвардейская кокарда. Была Венера, говорят, любвеобильна, но особенную страсть спитала к Марсу. Обезвреживал бомбы, как я уже говорил. Выступал на эстраде, он как бы тронулся? В некотором смысле да. Но безобиден? Для нас? О да. Впереди гладь пруда блестит под солнцем, как дамасская сталь. «Широкая аллея», — говорит Джозеф Кис. «Слева турецкий дуб. Впереди плачущая береза. Возле плачущей березы они попытались меня тогда скрутить. Ага, вот она». Начинается Данди. Звуки все громче в рифму. «Знаю, о чем они думают. Я уже вижу дряд, но, к счастью, остаюсь невидимым для них». «Какое разнообразие сортов? Я имею в виду деревья». Мэвис вытирает лоб. «Скоро присядем в тенечки и устроим наш пикник. Надеюсь, вы любите сыр и помидоры. Огурцы?» — спрашивает Данди с тоскливой надеждой. «Вы знаете, я хотела взять и ветчину, и огурцы, потому что у моей мамы была консервная баночка, но в последнюю минуту передумала. Это неважно Я все равно вегетарианец, а я всегда срезаю жир. Фу! Я и забыла, как долго тут можно ходить». Они добрались до пруда с фонтанами, лилиями, ивами, маленькими коричневыми уточками и черными лысухами. Несколько детишек бросают птицам крошки хлеба с каменных ступенек. За ними, похоже на загородное имение, воображенное в прошлом веке Гербертом Уэлсом, блестит, как бриллиант, впечатляя своими изгибами и гранями, пальмовый дом. Внутри буйные листва, сулящие настоящие приключения. Джозеф Кис останавливается у величественного павильона прямо у изваяния одного из сказочных существ, установленных перед входом. «Чудище королевы!» — объясняет Мэвис эсаян своему новому другу. «Считается, что эти животные охраняют Англию. Единорог и дракон, кажется». «Думаю, это Грифон», — морщит лоб Данди. «Но я не слишком силен в английских легендах. Какой-то у них слишком высокомерный вид». Мимо в разные стороны проходят гуськом две группы школьников. Да, вы правы, что-то они больно нос задирают. Заявил, что Гитлер живет с ним на одной лесничной площадке в Оксфорд-Гарденс. Я, старый, из меня песок сыплется, еле ноги таскаю по очизик Хай-стрит, а ведь бывало рассекал по Бонн-стрит. Король джаза. Хе, Калип, Хутни, Сидераони, Сурет. Пожалуйста, скажите, что это... «Трефное уштохес, о торы!» «Я как-нибудь отлечу!» «Думают, что такси водят лишь так, и не иначе на старости лет все они прибрались в Финчери!» «Они меня тогда скрутили и повезли в Портсмут!» Джозеф Кис наклоняет голову. «Никогда не бывал дальше Тутинга. То по носту золотуха. Но я так тебя люблю! Шалом! Шалом! Я все слышу! Всю эту дребедень!» Джозеф Кис оборачивается к ним возбужденным лицом. — О, Данди, они опять продираются сквозь меня, скопом. — Нет, все в порядке, мне не нужна помощь. Я к этому привык. Пробираясь вдоль калитки, полем вдоль межи, Джейн не вымокла нитки вечером воржи. — Ты чувствуешь аромат всех этих гибридных чаев? Здесь так много тропинок, и они никуда не ведут. Я поехал в Итон, а он слоу. Вот были славные деньки. Говорили, что я внес свою лепту в мюзик-холл. Неужели у тебя нет сердца? Что означает этот неожиданный поворот событий? Ты говорил, что любишь меня. Неделю назад мы решили провести следующий выходной вместе, и ты даже не предупредил меня. Это полное предательство. Предатель, предатель, предатель. Ты с ума сошла. Ты не представляешь, какие чувства я к тебе испытываю, Лорна. Я люблю тебя. Ты моя воплощенная мечта. Там был банду Все та же старая история. Одно и то же нытье. Обед из котлет. Морзянка из овсянки. Подрастет, станет похож на отца. Просто копия. Он улыбается своим онемевшим спутником. Вот как выглядит то, что происходит у меня внутри. То, что туда попадает. Он хлопает себя по голове. Голоса разносятся по воздуху. Это как-то связано с атмосферным электричеством. Просто надо настроиться на определенную волну, хотя все настройки строго индивидуальны. Смотрите, он указывает на крупную красную розу. У этой розы есть имя. У каждой розы есть имя. Это граф Ж. Д. Рошмур. Чудесное имя для такой величественной розы, а? С таким сильным ароматом. Вы позволите вас понюхать, граф? Не забудьте спросить у него разрешения. Резко сорвавшись с места, он устремляется в пальмовый дом, Вы в самом деле уверены, что он в порядке? Мэви розу, делает шаг назад, оторвавшись от Данди, и поправляет платье, и часто это с ним. Правду говоря, на моей памяти в первый раз, но, как вы сами сказали, он не опасен. Это совсем не то, что я ожидала. Хотела полюбоваться парком, покушать. Вы делайте, что хотите, а я буду вон там, под деревом, и она уходит нетерпеливой, скучающей походкой. Данди не остается ничего, как последовать за своим другом в пальмовый дом. Внутри оказывается жарче, чем в джунглях, и Данди чувствует волну мощного запаха влажной земли и прелых листьев. Дорожки в оранжерее засыпаны упавшими тычинками, мясистыми стручками и не поддающимися определению частями растений, напоминающими человеческие органы. Они тускло-розовые, ярко-красные, бледно-желтые, зеленые, Листва такая густая, что Джозефа Кисса среди нее не видно. «Джозеф! Джозеф Кис!» Он слышит голос, сопровождаемый странным эхом. «Так ты говоришь, он римлянин, хотя рожден от британцев?» «Римлянин, а не брит, не сакс?» «Но разве можно стать римлянином, прожив всего пять лет в Риме?» «Потому что в этом все дело!» «Как вы можете это объяснить?» Данди пытается определить, откуда раздается голос, но не видит ничего. Где-то хлопает дверь. В этот момент он совсем один, не считая невидимку, киса. Голос кажется приглушенным, идущим откуда-то из влажных зарослей. Экстаз! Экстаз! Не сопротивляйся ему! О, Боже, это было так, как это было, как в огне! Экстаз! Не могу, не хочу с ним бороться, не хочу бороться с огнем. О, Боже, это лучше, чем райские кущи. Заодно это мгновение можно угодить прямиком в ад. Я никогда не жаловался, просто пытался выжить. Это ты, Данди? Джозеф? Тебе помочь? Где ты? Турки приходят сюда каждую неделю, но только не в четверг. Потому что по четвергам сюда приезжает грек Петрос. Значительный процент населения Кипра живет сейчас в Англии. И, признаться, это им дается с трудом. Ирония в том, что британцы сами разделили киприотов на ваших и наших. Когда возникают голоса о данде во мне просыпается проповедник. Хочется поделиться услышанным. Хотя я ведь знаю, не беспокой их, и они оставят тебя в покое. Я пугаю тебя, мой дорогой Данди. Должен признать, что немного беспокоюсь. Я волновался, что ты попадешь в какую-нибудь историю. Не тревожься, Данди. Я отпускаю тебе грехи. Ты не обязан здесь оставаться. Погоди. Я сделаю, что смогу. Беспомощно разводит руками Данди. Мне пробраться к тебе, старина?» В самой чаще джунгле происходит волнение и слышится звук падающих стручков, словно с мистером Киссом происходит загадочный акт трансмутации. Лучше не надо, думаю. Я привык к своим назойливым голосам. С тех пор, как врачи перестали запугивать меня, я считаю, что лучше выкручиваться самому. Впрочем, многие полагают, что я, возможно, вполне здоров. Те, у кого не хватает воображения, они и есть настоящие жертвы, чокнутые. Мне было трудно представить, как много среди нас коллег. Что касается меня, то я изменился. Никакого ущерба. Вот здесь, Данди, мы любили друг друга, моя жена и я. Глория обивала меня крепко, как Лиана. Ты можешь представить себе, что значит заниматься любовью среди этих кустов? Разве ты не завидуешь? Это было отличное время. Нас так и не поймали ни разу, хотя иногда смотритель намекал, что он в курсе, чем мы тут занимаемся. Да, иногда мы ломали ветки. Но мы же не нарочно, Данди. Это было в порыве страсти. Представляешь, как нам было жарко. О, это было чудесно. Наш первый ребенок был зачат здесь. Поэтому мы и назвали его Сильвестром. Предоставляю тебе догадаться самому, почему наш второй сын получил имя Лестер. Получилось в рифму. Не могу остановиться. И неважно что я говорю. Вождь краснокожих мой герой. Врага я одолел. Ура! Одной рукой. Ку-ку-реку. Ко-ко-ко-ко. -ку -ку. Победа далась мне легко, я твой пиро. И самый чаще пальм раздается взрыв хохота, и, наконец, Данди видит своего друга. Тот решительно лезет на пальму, словно папуаз за кокосами, огромный розовый орангутанг. Шляпа сдвинута на затылок, полосатый блейзер испачкан в грязи, брюки разорваны. Мы жители закатывающейся Европы, Данди, и страшно невежественны. Эти ракеты, вся эта мерзость. Я был напуган до чертиков. Зашел как-то навестить миссис Маклорд и почувствовал ужасный запах ее комнат, ее самой, ее собачонки. А какая она была красивая! Ноги подкашивались. Мне все казалось, что каким-то образом ракета попала к ней в дом по моей наводке. Может быть, многие во время войны испытывали чувство собственной вины? Довольно безосновательно, ведь ракетами распоряжался Гитлер. А Темпль, Данди, разве ты не скорбишь о нем? Я видел всполохи огня, а это просто дети играли в войну. Несчастный Георг Первый, который так не хотел царствовать. Георг Первый. 1660-1727. Английский король с 1714 года. Слово за слово. Окончилось все кровью и кишками наружу. Стоит ли продолжать? Сплошной негатив на фоне ночи. о это совсем не то, чего я ожидал. Спектакль не удался. Данди наблюдает за другом. Не зная наверняка свои слова, произносит мистер Кис, или он вторит голосам, звучащим в голове. Возможно, и то, и другое. Теперь Джозеф Кис почти добрался до верхушки пальмы и пытается дотянуться до плодов. Вот это должно быть та самая тыква, за которой я и полез. Мистер Кис... Я боюсь, что у вас будут неприятности, если вы не спуститесь. Данди, ты помнишь зомби из Норбери, Южный Уэльс? Это был я. Они меня так и не поймали. Какая кровавая трагедия. Миссис Салим еще жива? Последний раз я залезал на дерево в гайд-парке. За мной гналась ватага подростков с бритвами. Они не давали мне спуститься. В конце концов, меня спасли две дамы с немецкой овчаркой. Не так уж плохи люди. За мной очень любезно ухаживали. Когда бой был окончен, кого надо арестовали, и пьяная толпа у паба рассеялась. Осталась только одна настойчивая дворняшка. Она все лаяла и лайла смутно вспоминая, как ее били. «Это что-нибудь значит для тебя, Данди?» «Джозеф, мистер кисс спускайтесь, вы убьете себя». Но Джозеф Кис удерживается в равновесии, потом, держась за ствол, тянется вперед и с триумфом хватает единственный плод. Он глядит на мерцающую стеклянную крышу, словно мечта о бесконечности. «Мы так хвалимся нашими культурными достижениями, что не в силах услышать новые идеи, не в силах их принять. Мы стали слишком консервативными, Данди. Кто придет нам на смену? Можно ли предвидеть будущее, или это всего лишь еще один самообман? Мудреный это город! Кто мог предположить, что у него столько сторон? Кто может определить, не является ли какая-либо из этих сторон случайной? Есть, например, такой тип кирпичей. Тяжелые серые кирпичи. Так вот, они лучше всего выглядят во время летнего дождя. А некоторым идет зимний туман. Кто придумал эти эффекты, Данди? Неужели люди? Если это они, то какой гений здесь поработал? И какой гений, даже если это не они? Все-таки немцы-сволочи. Что начали все это бомбить? Знаешь, на что это похоже? Наверняка должен знать – Это словно схватить за самое больное, уязвимое место и начать колотить по нему молотом, пока не примет нужную форму. Думаю, что на смену мужскому миру должен прийти женский мир. Ой!» Он вдруг затихает. «Кажется, я прищемил яйцо. Мне придется подняться вверх на пару дюймов. Спускайся, старина. Мэвис уже приготовила нам закуску. Сандвичи с сыром и помидорами, и лимонад, наверное. Передохни и спускайся». Данди подскакивает, услышав, как скрипнула дверь. «Разнообразие Лондона означает, что всякое сравнение хромает. Ты не можешь навязать ему какой-то один образ, как в случае с Парижем, Нью-Йорком или Римом. Справедливо ли это?» Он хмурится и говорит более звучным голосом. «У нас нет выбора. Тогда мы начинаем свой семидесятилетний забег. И не в нашей воле определить, где мы его закончим. Я придерживаюсь того, что знаю. А знаю я в любом случае очень много». Вспоминаю одного правительственного чиновника. Он пришел взглянуть на воронки, так сказать. Мы все были вымазаны в пыли и крови. Мы работали под двадцать четыре часа. Неважно выглядите, парни, сказал он нам. Лучше передохните. А мы до этого, прижимаясь ухом к обрушенной стене, слушали детский голос, который доносился откуда-то из-под развалин, из подвала А он этот плач не слышал. Мистер Кис обнюхивает фрукт, как любопытная обезьяна. Мне сказали, что я псих. Сказали, что мне повезло, раз моя история болезни пропала в сорок первом году. Это дало мне возможность начать все сначала и превратило меня из жертвы в героя. И теперь очень даже помогает. Он откусывает кусочек своего трофея. Фу! Это нинжир, не банан. Представь, что ты на необитаемом острове. Ужасно быть предоставленным самому себе и при этом слышать голоса. Даже хуже, чем не иметь приличных фруктов на завтрак. Я что... «Веду себя странно?» Он пристально смотрит вниз на Данди разумным, все понимающим взглядом, и подмигивает ему. «Ах, дружище! Они попробовали провести со мной сеанс. Я имею в виду своих дамочек». Мы взялись за руки, вошли в контакт с духами. Поверь, было совсем не смешно. Сначала я думал, что это стучат соседи или, может, строители. Но стук продолжался. Потом я понял, что у них нет соседей. Тень быстро появляется и так же быстро исчезает, а потом другая. Вдруг в его голосе появляется смутная тревога. «Данди?» Он смотрит куда-то вверх. «Данди, старина, не говори об этом моей жене. Помнишь, я давал тебе ее номер? Если дойдет до беды, сообщи моей сестре. Берил Мэйл. Уайт Холл, 8762. Она мой ближайший родственник. Она, а не Глория». Интимный тон исчезает, как только он приходит к более отвлеченному сюжету. Заглянув однажды в поисках противоядия к одному аптекарю, я увидел там столько реторт и пробирок, что подумал, будто у меня появился шанс. Но он оказался таким же шарлатаном, как все. Темза была красной, как роза, которую мы сегодня видели. Река из расплавленного рубина. Потом наступила ночь. Мы просто нуждались в работе. Эта работа казалась легкой. «Кельты», — сказал он, — «владеют магией». Он сдвигается немного вверх по стволу и, оказывается, у его изгиба высоко над огромными широкими листьями, вглядываясь в них так, словно это языки пламени. «У всех униженных народов есть эта чертова магия», — сказал я, — «или религия, или и то, и другое. Это в нашей природе». Была одна женщина, медиум. Так она так увлеклась, что однажды сошла с ума, замкнулась в себе». он упирается пяткой в ветку и осторожно разворачивается чтобы прислониться к дереву спиной так ему явно удобнее глория глория это сцена наших самых сладких деньков ты не представляешь данди сколько ролей и каких сложных ролей пришлось мне сыграть за последние годы малютка майк художник избежал всего этого он был убит фау2 это стая бабуинов мистер кис говорила мне часто И я не хочу оказаться среди них. По крайней мере, я сам могу выбирать, с кем мне жить». В конце концов, он здорово опустился, не по своей воле. «Боже мой, Данди, тебе надо было залезть сюда, со мной. Мы хотели называть мальчика паном, но в школе ему это бы только повредило. Пан-кис звучит не очень хорошо, даже не слишком мелодично. «Кажется, на меня напали муравьи, Данди. Или термиты?» А, может быть, это просто тля? Дай мне опрыскиватель. Едва я чашу осушил, Как радость в сердце ощутил, И песть мою пою тебе Твоей нетленной красоте. Спускайся, старина, пойдем, поедим.